Я богата. Именно вы, Джейн Эйр. Мы оба замолчали. После довольно продолжительной паузы он продолжил. Вам, конечно, необходимо будет доказать, что вы — это именно вы, и ваше имя действительно Джейн Эйр, но это не представит никаких затруднений. После этого вы сразу сможете вступить в свои имущественные права. Весь капитал ваш дядюшка заблаговременно поместил в английские банки. Завещание и все необходимые документы находятся у Брикса. Да, читатель, мое колесо фортуны закрутилось в другую сторону. Где теперь та бесприютная скиталица, вынужденная тяжелым трудом добывать себе хлеб насущный? Да что и говорить, удивительно. «разбогатеть в одну минуту». Но чтобы полностью осознать свое новое положение, требуется время. Не вдруг обнаруживается в человеке способность наслаждаться своим богатством. К тому же в жизни есть много других радостей, способных осчастливить человеческое сердце. Богатство — вещь, безусловно, существенная. Однако все, что связано с деньгами, рождает сильные, но приземленные чувства. Если вам, читатель, так же, как и мне, удастся со временем получить непредвиденное неожиданное богатство, я почти уверена, что вы не начнете сходить с ума от радости и беззаботно кричать «Ура!». Скорее всего, хорошенько пораздумав, вы, так же, как и я, разглядите на дне вашего благополучия бесчисленные треволнения и хлопоты, и тогда, поверьте мне, Восторг ваш перейдет в торжественную, или, пожалуй, даже величавую задумчивость. К тому же слова завещание, наследство стоят рядом с другими: смерть, печаль, похороны. Умер мой дядя, мой единственный родственник, и теперь я совсем одна, буквально одна на свете, кто носит фамилию Эр. Еще так недавно я питала себя надеждой увидеть своего единственного родственника, но этой надежде не суждено больше сбыться. Все его деньги перешли ко мне, одинокой девушке, но вокруг меня нет никого, кто мог бы разделить эту радость. Повторюсь, я обрадовалась своему богатству, но в то же время почувствовала, как сердце моё сжимается болезненной тоской. Наконец вы подняли голову, сказал мистер Риверс. Я было подумал, что вы заглянули в глаза медузи и превратились в камень. Не угодно ли вам узнать, сколько оставил вам ваш дядюшка, миссейр? Сколько? О, сущую безделицу. Двадцать тысяч фунтов. Двадцать тысяч фунтов! воскликнула я. Было от чего потерять голову. Я рассчитывала никак не больше, чем на четыре-пять тысяч. Эта цифра оглушила меня. Сан-Джон, всегда серьезный и степенный, глядя на выражение моего лица, вдруг громко расхохотался. Со дня нашего знакомства я первый раз видела, как он смеется. Но ну, сказал он, — если бы вы совершили убийство, мисс Эйр, и я пришел известить, что преступление ваше раскрыто, вы не могли бы иметь более испуганного вида. Что вас так напугало? Смею вас спросить?» «Да ведь это... огромная сумма, мистер Риверс. Нет ли здесь какой-нибудь ошибки?» «Никакой. Быть может, вы неправильно прочли цифры?» Возможно, две тысячи вместо двадцати. Это написано словами, а не цифрами. Двадцать тысяч фунтов, мисс Эйр. Я ощутила то же самое, что, наверное, чувствует человек с весьма средним аппетитом, которому вдруг предложили сотню изысканных блюд за роскошным столом. Мистер Риверс встал и взял шляпу. «Если бы погода позволяла, — сказал он, — я прислал бы к вам Анну для компании, вам не следовало бы оставаться одной. Вы слишком взволнованы. Но, к сожалению, Анна не сможет шагать по сугробам, как это делаю я. Придется мне оставить вас наедине с вашими мыслями. Доброй ночи, мисс Эйр. Он подошел к дверям, но я остановила его. «Подождите!» «Что такое?» «А почему мистер Брикс вздумал писать обо мне именно вам? Как могло прийти ему в голову, что вы можете напасть на мой след именно здесь, в этой глуши?» «Здесь нет ничего необычного», — ответил Сан-Джон. «Я пастор. Ко мне обращаются с самыми разными, подчас странными просьбами». Сказав это, он опять взялся за щеколду. «Нет, так просто вы от меня не отделаетесь, мистер сен — воскликнула я. «В самом деле...» В его движениях, в его поспешном и не слишком правдоподобном ответе было что-то такое, что особенно подстегнуло мое любопытство. «Вы должны сообщить мне», — воскликнула я, — «все подробности этого дела». В другой раз. «Нет». «Теперь». «Теперь»! Я встала между ним и дверью. Его это несколько обескуражило. Вы не выйдете из этой комнаты, пока не расскажете мне всех подробностей, касающихся моего наследства. В другой раз. Я хочу знать сейчас и узнаю. Диана и Мэри лучше меня объяснят вам, в чем дело. Само собой, разумеется, эти слова до крайности возбудили мое любопытство, и я еще раз потребовала немедленного объяснения». «Но вам известно, что я человек упрямый», — сказал он. «Меня нелегко уговорить». «Но и вы должны знать, в свою очередь, что я тоже женщина упрямая, и вам не уйти от меня». «К тому же я человек холодный», — продолжал он. «И ваша горячность меня не волнует». «Моя горячность, как вы выразились, столь велика в эту минуту, что, будь вы даже холодны, как лед, вы должны растаять». «Смотрите». «Весь снег на вашем плаще и сапогах растаял. Теперь у меня в комнате огромная грязная лужа. Если вы хотите, чтобы хозяйка простила вам эту дерзость, немедленно объяснитесь». «Ну, хорошо», — сказал он. «Вода камень точит. Я уступаю не столько вашей горячности, сколько вашей настойчивости. К тому же, рано или поздно вы все равно обо всем узнаете. Ведь ваше имя...» «Джейн Эйр». Ну да, ведь вам теперь это известно. Вы, вероятно, не знаете, но мы с вами однофамильцы. Мое полное имя — Сент-Джон-Эйр-Риверс. Нет, я не знала. Но теперь припоминаю, что в вашей подписи стоит буква «Э». До сих пор мне не приходило в голову спросить, Какое имя она обозначает, но... Продолжайте. Я замолчала. С быстротою молнии в моей голове возникла светлая мысль, принявшая в одном мгновении определенный и вполне законченный образ. Обстоятельства и факты, раньше казавшиеся никак не связанными друг с другом, вдруг выстроились, как звенья одной цепи. Прежде чем Сэн-Джон открыл рот, я инстинктивно разгадала всю историю от начала до конца. Ну, от читателя я не вправе требовать такой же проницательности, а поэтому привожу объяснение Сэн-Джона слово в слово. Эйр — фамилия моей матери, начал он. У нее было два брата. Пастор, женившийся на мисс Рид из Гейтсгеда, и другой брат, Джон Эйр. Эсквайр, проведший последние годы своей жизни на острове Мадейра. Мистер Брикс, душеприказчик мистера Эйра, известил нас письмом о смерти нашего дяди, а также о том, что все свое состояние он завещал единственной дочери своего брата, покойного пастора. Мы, тоже ближайшие его родственники, были оставлены им без внимания из-за давней ссоры с моим отцом. Потом, спустя несколько недель, мистер Брикс написал нам опять. В письме он сообщал, что наследница пропала, и спрашивал, не имеем ли мы о ней каких-либо известий. Имя, случайно написанное вами на листке, познакомило меня со счастливой племянницей Джона Эйра. Остальное вы знаете. Он снова попытался выйти, но я опять преградила ему дорогу. Погодите. «Дайте мне перевести дух и сказать вам два слова». Я остановилась, не сумев закончить. Он стоял передо мной со шляпой в руках и, казалось, был совершенно спокоен. Я продолжала. «Матушка ваша, если не ошибаюсь, была сестрой моего отца?» «Да». «Следовательно, она была моей теткой?» Он поклонился. Дядюшка Джон был также и вашим дядей. Вы, Диана и Мэри, дети его сестры, так же, как и я, дочь его брата. Да, это так. Следовательно, вы мой кузен, сестры ваши мои кузины, и в наших жилах течет общая кровь? Да, вы наша двоюродная сестра. Я смотрела на него, не отрываясь. так я нашла брата, которым могла гордиться, и двух сестер, которых уже любила от чистого сердца, которым испытывала нежную привязанность еще до того, как узнала о родственной связи между нами. Две прекрасные девушки, на которых я в отчаянии смотрела сквозь низенькое окошко Мурхауза. Эти две девушки... Мои сестры, а молодой джентльмен, избавивший меня от неминуемой смерти на пороге своего дома, был моим братом. Вот истинное благословение для сироты. Вот настоящий подарок. Настоящее богатство сердца, неисчерпаемый источник чистой любви. Груды золота в эту минуту показались мне жалкими и ничтожными в сравнении с этим восторгом. Потеряв голову от счастья, я запрыгала на месте, захлопала руками и беспрестранно повторяла «Ах, как я рада! Как я рада!» «Не говорил ли я, что вы занимаетесь пустяками? выпуская из виду самое важное», — сказал Сен-Джон, улыбаясь. Вы не слишком-то радовались, когда получили известие о своем огромном богатстве, но зато теперь скачете как безумное из-за таких пустяков. Вы не понимаете. Для вас это может быть и пустяки, ведь у вас есть две родные сестры, зачем вам еще двоюродная? У меня же до сих пор не было никого в целом мире. Бог послал мне брата и сестер. Неужели это не верх земного блаженства для женщины, считавшей себя бесприютной сиротой? И я принялась быстрыми шагами ходить по комнате, задыхаясь от волнения. Будущее вдруг засветилось яркими красками в моем воображении. Наконец я могла отблагодарить тех, кто спас мне жизнь. Теперь в моих силах было обеспечить им независимость и достаток. Разве нас не четверо? Двадцать тысяч фунтов прекрасно делятся на четыре. Мы все будем счастливы. Наше общее благополучие теперь обеспечено. Справедливость восторжествует. Богатство теперь не будет для меня тяжелым грузом. Мы все найдем в нем источник жизни, счастья, наслаждения». Мистер Риверс, глядя, как я возбужденно вышагиваю по комнате, видимо, не на шутку обеспокоился. Он предложил мне стул и принялся уговаривать, чтобы я постаралась взять себя в руки, но я отрицательно кивнула головой. «Завтра же потрудитесь написать Диане и Мэри», — сказала я, — «попросите их, чтобы они немедленно вернулись домой». Диана говорила, что даже тысячи фунтов сделали бы ее положение прочным и независимым. Можете уведомить, что на долю каждой из сестер достается по пять тысяч. «Скажите, где я могу достать для вас стакан воды?» — проговорил Сен-Жон. «Вам надо прийти в себя. Вздор!» «Интересно знать, что вы, Сен-Жон, будете делать со своими пятью тысячами фунтов? Может, теперь вам захочется остаться в Англии, жениться на мисс Разамунди? «И спокойно наслаждаться всеми прелестями семейной жизни?» «Вы бредите», — сказал Сэн Джон. «Вы, кажется, решили вывести меня из терпения, мистер Риверс. Кто дал вам право считать меня безрассудной девчонкой? Я владею всеми своими чувствами и поступаю так, как велит здравый смысл и требует справедливость. Как только вы не понимаете меня, или вы притворяетесь, что не понимаете...» «Не понимаю, но если потрудитесь объяснить...» «Объяснитесь. Что тут объяснять? Разве вы не видите, что двадцать тысяч фунтов, разделенные между племянником и племянницами одного общего дяди, составляют ровно по пять тысяч на каждого? Это ясно как день. Вам остается лишь известить сестера наследствие, которое они получили. Не они, а вы». «Да за кого же вы меня принимаете?» «Ваш первый порыв, безусловно, благороден, но с нашей стороны было бы крайне предосудительно воспользоваться им. Надо подождать, по крайней мере, несколько дней. Тогда вы сможете принимать взвешенные решения, а мы рассчитывать на основательность ваших слов». «Для меня в этом деле, — отвечала я, — самое важное, — чтобы все было справедливо». «Разве вы сами не считаете мое решение справедливым?» «Оно, конечно, справедливо в какой-то мере», — сказал Сент-Джон. «Но вы еще не осознали, что значит владеть и наслаждаться огромным состоянием, пока вы не можете представить, какие перспективы открываются перед вами». «А вы, мистер Сент-Джон, прервала я, не можете, в свою очередь, представить, с какой силой я жду братской и сестринской любви. Но...» «Может быть, вы не хотите быть мне братом? Вам будет неприятно называть меня своей сестрой?» «Дженни, я хочу и буду вашим братом, а Диана и Мэри, без сомнения, будут вашими любящими сестрами. Но ради нашей любви вы не обязаны жертвовать своими законными правами. Вы и так можете на нее рассчитывать». «Как? Вы считаете, что я могу допустить, чтобы мои сестры жили в чужих домах?» А брат поехал за десять тысяч миль без гроша, тогда как я буду купаться в золоте, которое ничем не заслужило? Прекрасное братство. Настоящая семейная привязанность. Я понимаю вас, Дженни, но вы можете выйти замуж, и у вас будет своя собственная семья. Чепуха. Я не намерена выходить замуж. Слишком сильно сказано. Ваши слова — еще одно доказательство того, что вы не в себе. «Я знаю, что говорю», — возразила я. «По любви на мне никто не женится, а быть предметом чьих-то расчетов я не желаю. Не муж, чужой и нелюбимый, а искреннее родственные отношения. Вот моя мечта. Скажите еще раз, что будете моим братом и будете любить меня». «Да, я смогу любить вас. Моя любовь к Диане и Мэри основана на уважении к их достоинствам и талантам». Вы тоже умны, и ваши вкусы и привычки сродни нашим. Мне приятно находиться в вашем обществе. И в общении с вами я с некоторых пор нахожу утешение и поддержку. Я чувствую, что легко и естественно найду в своем сердце место для своей третьей сестры. Благодарю вас. Благодарю от всего сердца. Но на сегодня с меня достаточно. Можете теперь идти домой». Оставшись здесь, вы вздумаете, пожалуй, опять раздражать меня своими сомнениями. Что же теперь будет со школой, миссейр? Вероятно, придется... закрыть ее. Зачем? Я останусь, пока вы не подыщете мне замену. Ответом Сен-Джона была его одобрительная улыбка. Мы простились. Нет нужды подобно рассказывать о тех усилиях, которые мне пришлось приложить, чтобы дело о наследстве... решилась именно так, как мне хотелось. Думаю, что Диана, Мэри и сын Джон в глубине души считали мой поступок правильным. Я же, в свою очередь, была уверена, что на моем месте они бы сделали то же самое. И все-таки трудностей было довольно. Но когда мой брат и сестры убедились, наконец, что я не намерена ни на шаг отступать от своих намерений, то согласились поставить вопрос на суд третейского суда. Судьями были избраны мистер Оливер и один опытный юрист. Они оба высказались в мою пользу. Мой план, наконец, был благополучно приведен в исполнение. Мы все четверо получили по пять тысяч фунтов. Глава 34 Только к Рождеству все распоряжения были, наконец, сделаны, и все формальности были улажены. Я отпустила своих учениц, так как приближалась праздничная пора. Постаралась, чтобы наше прощание было светлым и радостным. Я позаботилась о том, чтобы каждая девочка получила от меня рождественский подарок. Богатство и счастье удивительно располагают к благотворительности. по крайней мере, людей чувствительных. Мне было приятно давать другим, коль скоро мне самой досталось так много. Уже давно я с удовольствием замечала, что многие из моих учениц искренне полюбили меня, и теперь, когда мы расставались, это сознание утвердилось во мне еще глубже. Добрые маленькие крестьянки открыто высказывали мне свою привязанность. Мысль о том, что я действительно нашла прочное место в их детских сердечках, Радовала меня бесконечно. Я обещала навещать школу по меньшей мере один раз в неделю, чтобы продолжать заниматься с ними. Мистер Риверс застал меня на пороге школы с ключом в руках, когда я запирала дверь, окруженная своими воспитанницами, число которых возросло теперь до шестидесяти. С некоторыми из них я обращалась особенно нежно. «У меня было несколько любимец, девочек, которых теперь я смело могла рекомендовать как весьма неглупых, смышленых и воспитанных учениц». «Вот достойное вознаграждение за ваши педагогические труды», — сказал сен джон «Видите, вы принесли очевидную пользу этим детям. Вас это радует? Вам приятно осознавать это?» «Без сомнения». «А ведь вы трудились всего несколько месяцев». Что если бы вся ваша жизнь была посвящена такому же благородному труду? Последствия, конечно, были бы очень благодетельны, но я отнюдь не имею намерения полностью жертвовать собой. Я хочу и должна развивать свои собственные способности, а не только чужие, чтобы идти вперед по пути развития своих чувств и мыслей. Не говорите мне больше о школе. Впереди праздники, и я тоже собираюсь праздновать. «Что же вы станете делать?» — спросил он строго. «Вот странный вопрос. Как будто в мире нет других занятий. У меня грандиозные планы. Но прежде всего, отпустите ко мне Анну, мистер Риверс, и потрудитесь приискать себе на время другую помощницу». «Зачем вам Анна?» «Хочу, чтобы она отправилась со мной в Мурхаус. Через неделю приедут Мэри и Диана. Надо, чтобы к их приезду все было в порядке». «Понимаю», — ответил он, «с чем-то вроде облегчения». А я была подумал, что вы собираетесь уехать. Тем лучше. Хорошо, я пришлю вам Анну. Скажите, чтобы она была готова к завтрашнему дню. Вот вам ключ от школы, а завтра утром вы получите ключ от моего дома. Вы что-то слишком весело расстаетесь со всем, чем жили тут долгое время, из чего я делаю определенный вывод. Школа вам ужасно надоела, сказал мистер Риверс, нахмурив брови. Такое легкомыслие с вашей стороны мне не совсем понятно. Но, возможно, я просто еще не посвящен в то, какие занятия вы избрали для себя взамен школьных уроков. Какие у вас теперь планы? На что вы собираетесь расходовать свои таланты? Какая у вас цель? Моя первая цель — вычистить, выдроить целиком и полностью весь мурхаус, начиная с гостиной и заканчивая погребом. Вторая моя цель — натереть все полы и мебель воском, чтобы все в доме блестело, как новенькое. Затем расставить с математической точностью каждый стул, стол, кровати и прочее. Потом я, пожалуй, разорю вас на уголь и торф, чтобы как следует протопить все комнаты. Наконец, два последних дня до приезда наших сестер мои таланты, а также кулинарный гений Анны будут обращены на рождественские пироги и другие праздничные изыски, о которых профаны вроде вас не имеют ни малейшего понятия. Коротко и ясно, моя окончательная цель состоит в том, чтобы к ближайшему четвергу, дню приезда Дианы и Мэри, Мурхаус являл собой образец родового гнезда накануне Рождества. Вот в чем сейчас состоит цель бывшей школьной учительницы Джейн Эйр. сен улыбнулся, но я заметила, что мой ответ не совсем пришелся ему по вкусу. «Все это, пожалуй, очень кстати», — сказал он. «Но мне хотелось бы верить, что впоследствии ваши желания будут простираться гораздо дальше всех этих хозяйственных хлопот. Скромные домашние радости не должны служить пределом вашего честолюбия». «Скромные домашние радости? Да это лучшее, что есть в мире!» — воскликнула я. «Нет, Жень. «Жизнь, ограниченная домашними заботами», «Слишком тесна для людей с возвышенным характером. Горе вам, если вы не поймете себя и станете вести праздную жизнь, чуждую высших побуждений и целей. Кто вам говорит, что я собираюсь вести праздную жизнь? Совсем наоборот. Я презираю ленность и желаю действовать». «Это мы увидим», — сказал Сан-Джон. «Даю вам два месяца на то, чтобы привыкнуть к своему новому положению», и насладиться родственной дружбой. Я надеюсь, эгоистическое спокойствие и комфорт обеспеченной жизни не дадут окончательно заснуть вашему честолюбию, и оно вскоре пробудится. И тогда вы, не ограничиваясь обществом своих вновь обретенных сестер, будете искать для себя более высокой цели и более достойного поприща. Возможно, за пределами Мортона. Этот разговор стал беспокоить меня. сен — сказала я, — «ваши слова расстраивают меня? Зачем вам непременно хочется посеять в моей душе тревогу, когда я так счастлива и довольна? Чего вы хотите?» «Я хочу одного — чтобы ваши таланты, в которых вы должны будете отдать отчет своему Творцу, были отданы на служение ближним, Дженни». Я стану наблюдать за вами с напряженным и постоянным вниманием, и хочу, чтобы вы об этом знали. Постарайтесь заранее обуздать этот неуемный порыв, с каким вы, очертя голову, хотите броситься в пошлый омут домашних хлопот. Не опутывайте себя оковами плоти. Старайтесь сберечь силы для достойных вас целей. Вы слышите меня, Джейн? Слышу. Однако с таким же успехом вы могли бы говорить со мной на иврите. Одно я знаю чувство — я счастлива и хочу быть счастливой, чтобы вы об этом не думали. Всего хорошего. И действительно, всю следующую неделю я была абсолютно счастлива в Мурхаузе. Анна усердно разделяла мои хлопоты, и я замечала, что она постепенно заряжалась моим весельем и что ей нравилось видеть, что я умею мыть, чистить, мести, скрести, печь, шкварить и жарить. Мы перевернули вверх дном весь дом. Наконец, после двух дней полного хаоса, мы постепенно стали восстанавливать порядок. Я заранее приобрела кое-какую новую мебель, так как мне предоставили право менять в доме все, что я хочу, и для этой цели была отложена известная сумма. Гостиную и спальню я оставила почти без изменений. Мне показалось, что Диане и Мэри будет приятнее видеть те самые старые столы, стулья и кровати, которые они помнят с раннего детства. Но кое-какие новшества все же были сделаны. Я купила красивые темные ковры и яркие занавески, новый фарфор и покрывала, зеркала и туалетные принадлежности. Все это освежало убранство комнат и вместе с тем не слишком бросалось в глаза». Когда все было закончено, я еще раз обошла весь дом и решила, что Мурхаус положительно изменился в лучшую сторону. В доме было тепло, уютно и празднично. Наконец наступил долгожданный четверг. Сестер мы ждали к вечеру. Я заранее попросила Анну разжечь камины во всех комнатах на первом и втором этажах. Все в доме сияло. а из кухни доносились чудесные запахи, от которых на душе сразу становилось тепло и празднично. Анна и я в нарядных платьях наводили последний лоск. сен Джон прибыл первым. Я просил его не показываться, пока мы прибирали дом, да у него и самого не было никакого желания лицезреть всю эту суматоху. Приехав, он застал меня в кухне за приготовлением пирожков к чаю. «Ну, Дженни», — спросил он, подходя к очагу, — «довольны ли вы, наконец, с собой?» Вместо ответа я попросил его идти за мной и взглянуть на результаты наших с Анной стараний. Насилу уговорила. Наконец он согласился. Осмотрев с холодным любопытством все верхние и нижние комнаты, он заметил только, что я, должно быть, трудилась, не покладая рук, всю эту неделю, чтобы произвести столь разительные перемены, — но ни словом, ни взглядом не обнаружил искреннего удовольствия при взгляде на свое обновленное жилище. Его равнодушие расстроило меня. Мне показалось, что перемены в его отчим доме нарушили дорогие его воспоминания. Я поспешила спросить его об этом. «Вовсе нет», — спокойно ответил он, — «напротив». Я заметил, что вы весьма заботливо отнеслись ко всему, что так или иначе могло быть мне дорого. Вы изрядно постарались, но, по-моему, оно того не стоило. Сколько вашего драгоценного времени, например, вы посвятили убранству гостиной? Это время уже не вернуть, Джейн. Проговорив это с некой укоризну в голосе, Сен-Жон взял с полки какую-то книгу и, заняв свое обычное место у окна, принялся читать. Это было уже слишком. Мистер Риверс был, конечно, хорошим человеком, но теперь я видела, что он не лукавил, когда называл себя холодным и черством. Тихие семейные радости, удовольствие домашней жизни не имели в его глазах никакой прелести. Он жил исключительно ради высоких целей и великих подвигов. Он не выносил покой. не умел отдыхать сам и не любил, когда отдыхали другие. Когда я смотрела на его высокий лоб, бледный как мрамор, на его прекрасные, но такие холодные черты, я вдруг поняла, что он никогда не станет хорошим мужем и что его жене вряд ли можно будет позавидовать. И я как-то вдруг осознала природу его любви к мисс Оливер. Теперь я готова была согласиться с его словами. Да, это было всего лишь чувственное влечение. И да, он действительно мог презирать себя за это лихорадочное волнение, за это смятение духа, и был прав, когда говорил, что такая страсть недостойна человека. Действительно, такая любовь не принесла бы им обоим счастья. Природа щедро одарила мистера сен жона Он мог бы стать великим поэтом, юристом, дипломатом, завоевателем. Но та же природа решительно отказала ему в способности любить земную женщину и наслаждаться этим чувством. «Нет», — думала я, — «домашний очаг не его сфера. Гималайский хребет, африканские джунгли». Даже зачумленное гвинейское побережье — вот где он будет чувствовать себя на своем месте. Там, и только там, где нужно постоянно бороться с опасностями и искушениями, где необходимо мужество и присутствие духа, мистер Сен-Джон будет действовать как герой, заслуживающий удивления и громкой славы. Между тем, у домашнего очага даже подросток будет иметь перед ним очевидное преимущество. Теперь я увидела, что из него в самом деле выйдет миссионер. «Едут, едут!» — закричала Анна, распахивая дверь гостиной. В эту же минуту старый Карлос залаял и запрыгал, как самый верный и веселый пес. Я выбежала на крыльцо. Уже смеркалось, и ночь была совершенно темная. Но в отдалении ясно можно было расслышать громкий стук колес экипажа, едущего по дороге, усыпанной гравием. Анна выскочила с фонарем в руках. Вскоре карета остановилась у калитки нашего дома, кучер отворил дверцы и высадил своих прелестных пассажирок. Я бросилась к ним на шею. Обе девушки смеялись и целовали меня и Анну, гладили Карла, который обезумел от восторга. Наконец, все вошли в дом. Пока Анна вместе с кучером заносили багаж, сестры справились о Сан-Джоне. Как раз в эту минуту мистер Риверс медленным и ровным шагом выступил из гостиной. Диана и Мэри немедленно заключили его в свои объятия. Он степенно поцеловал каждую из сестер, проговорил несколько приветственных слов и, постояв минуты две с величавым и невозмутимым спокойствием, удалился и сел на свое обычное место. Я зажгла свечи, чтобы идти наверх, но Диана сначала распорядилась насчет кучера, попросив Анну угостить его как следует, и только потом обе сестры пошли за мной. Они были очарованы новым убранством комнат. Новые обои, красивые ковры, фарфоровые приборы, рабочие столики, шкатулки. Все это понравилось им как нельзя больше, и они не скрывали своего восторга. Я, в свою очередь, испытывала искреннюю радость при мысли, что труды мои не пропали даром и что я сумела угодить им. Вечер был прекрасен. Мои кузины были в восторге от такой радушной встречи. Они веселились и что-то непрерывно рассказывали, так что на фоне их оживленных голосов молчаливость Ценжона уже не так бросалась в глаза. Он искренне радовался свиданию со своими сестрами, но не в его натуре было сочувствовать нашим бурным восторгом. Возвращение Дианы и Мэри было для него приятно, но резвая и шумная обстановка за столом очевидно раздражала его. Вероятно, он с нетерпением ожидал более спокойного завтра. Когда вечер был в самом разгаре, послышался легкий шум около двери. Явилась Анна и сообщила, что пришел какой-то бедный парень. «У него сильно захворала мать», — говорит он. И бедняга пришел просить, не навестите ли вы ее, мистер Риверс. Он боится, что мать не доживет до утра. «Где она живет?» — спросил Риверс. «Миля за четыре отсюда», — отвечала Анна, — «дорога сплошь через болото». «Скажите ему, что я пойду». «Сэр, уж лучше б я думаю, вам остаться дома. Как вы доберетесь туда в такую ночь? К тому же погода совсем испортилась. Велите лучше сказать, сэр, что придете завтра». Но мистер Риверс уже надевал плащ и шляпу. Никакие увещевания с нашей стороны не помогли. Через минуту он без ропота, без единой жалобы отворил дверь и скрылся в ночи. Это было около девяти, а возвратился он только к полуночи. Усталый и продрогший, он все же выглядел счастливее, чем сидя с нами за столом. Он исполнил свой долг, одержал над собой еще одну победу и теперь был доволен собой.